«Библиотека часовщиков». «Ты что-нибудь видишь?» — спросил Мэт. Стоя с закрытыми глазами посреди столовой, он хлопнул в ладоши и вытянул сложенные ковшиком руки. М -м -м -м, «Может быть, крошечное облачко дыма?» — ответила Джейд. Они сидели за столом для новичков. Джейд подметила улыбку Генри, расположившегося напротив. Тот что-то пробормотал себе под нос, и на глазах завороженной девочки его рука превратилась в какую-то призрачную субстанцию. «Всего лишь облачко, не пламя?» — разочарованно произнес Мэтт и плюхнулся на соседний стул. «Я уже несколько недель пытаюсь научиться метать огонь. Зельда Брайс говорит, что для наследника минуты это простейшее упражнение». «Скоро мы уже будем проходить формулы застывания, а я застрял на такой легкотне». «Ты только не сдавайся», — сказала Адета, греясь у камина и бдительно поглядывая на черных стрекоз. Еще ни один выпускник не покинул Академию часовщиков, не развив в себе как минимум одного дара. «Значит, я буду первым и прославлюсь хотя бы этим», — вздохнул Мэтт и снова хлопнул в ладоши, но результат оказался не лучше, чем в прошлый раз. Адетта с улыбкой посмотрела на Джейд, но девочка не смогла улыбнуться в ответ. Ведь тети совсем не располагал к веселью. Слезящиеся глаза, красный нос, бедняжку мучил сильнейший насморк. Конечно, осень принесла с собой холод, дождь и ветер. Цвет листвы в Гринвическом парке менялся с каждым днем. Но Джейд знала, погода не главная причина — тетиного недомогания. В последнее время селенциумы стали очень частыми и иной раз длились по пятнадцать минут. Это утомляло всех, но Адету особенно. Ей приходилось покупать все новых и новых стрекоз. Встревожная Бетси Бет часто бегала к мисс Меллуз, ведьмина Зелья за травяными настоями для больной. Джейд, насколько это было возможно. Помогала тете скрывать правду, но понимала, рано или поздно все поймут, что этого потеряла свои силы. Накануне вечером она застыла прямо посреди гостиной, и Джейд пришлось быстро закрыть дверь. Людей в комнате, к счастью, не оказалось, но от духов, способных проходить сквозь стены, ничего не скроешь. «Не беспокойся», — добродушно прошептал маршал Семи Морей, — И с состраданием посмотрел на окаменевшую Адету. «Мы не выдадим мисс Райдер. Если она уйдет из черного лебедя, что мы будем делать, куда пойдем?» «Нет, мы не станем сами себе рыть могилу», прибавил моряк и долго смеялся над собственной шуткой. Мэт опять хлопнул в ладоши, и на сей раз над его руками мелькнул крошечный язычок пламени. В этот момент чертовы иглы зависли над столом. «А да-та!» — испуганно воскликнула Джейд, украдкой указав тете на стрекоз. Та вскочила, и, поскольку Генри с Мэттом озадаченно переглянулись, соврала. Э, «Ты права, Джейд, я забыла принять лекарство». После этих слов она выбежала из столовой, чуть не столкнувшись с Элиотом Бейкером, который принес почту. Генри это письмо доставил курьер. Вручив молодому человеку конверт, Портье принялся раскладывать по столам экземпляры специального выпуска ежедневной газеты «Ловец времени» бормоча. Все новые и новые наследники отправляются на поиски пропавших часовых стрелок. И происшествий все больше и больше. Три теневые собаки вырвались из преисподней здесь, в Гринвиче. «Помяните мое слово, что-то будет». «Ах да, это просто ужасно!» — произнесла леди Сибилла. Опередив других духов, она покинула деревянную оболочку в первую же секунду начавшегося селенциума и, стремглав, подлетев к своему любимому новицу, застыла перед ним, как громом пораженная. «Генри!» — прошептала дама-призрак, взволнованно поднеся обе ладони к лицу. «Ты...» Превращаешься в привидение из любви ко мне? Она прильнула к молодому человеку, сев на соседний стол. Чего? рассеянно произнес Генри и, оторвав взгляд от письма, посмотрел на свою полупрозрачную руку, которая медленно возвращалась в прежнее состояние. У моего милого какие-то неприятности? Спросила леди Сибила, косясь на листок. «Можно и так сказать», — ответил Генри и спрятал письмо в книгу. «Что случилось?» — забеспокоилась Джейд. «Ничего», — отмахнулся он и кивнул маршалу, только что влетевшему в столовую. «Сэр Генри!» — испуганно воскликнул моряк. «Вам нехорошо? У вас такой вид, будто вы повстречались с импом». «Да все со мной в порядке. Мне просто пришлось кое о чем задуматься». «А сейчас я хотел бы побыть один». Генри встал, сгреб со стола книги и, покачав головой, устремился к двери. Леди Сибила полетела за ним, крича, «Поговори же со мной, кто посмел тебя огорчить? Кого мне отправить в мир духов?» Генри на секунду обернулся, и Джейд показалось, что на его лице мелькнула легкая улыбка. «Никого, леди Сибила, Никто меня не огорчал!» ответил он и вышел. «Молодой человек говорит неправду», — покачал головой маршал Семи морей. Опустившись на стул, Джейд посмотрела на Элиота Бейкера и Мэта. Обеспокоенная уходом Генри, она слишком поздно обратила внимание на жужжащий рой стрекоз. «Чёртовы твари!» — воскликнул Мэт заслонив подругу обеими руками, из которых в этот самый момент вырвался огромный язык пламени, едва не задевший насекомых. «Получилось!» — обрадовалась Орла, войдя в зал и, увидев озабоченные лица, нервно спросила. «В чем дело?» Джейд осторожно огляделась. Песок в часах снова посыпался, духи вернулись в гальюнные фигуры. Элиот Бейкер вышел, А кроме него и трех друзей в столовой никого не было. Закрыв двустворчатую дверь, Джейд обратилась к Корли и Мэту. Я должна вам кое-что сказать, только пообещайте мне хранить это в тайне. Она выждала паузу, ребята кивнули, и они втроем уселись в конце длинного стола. Я дала слово молчать, но мне кажется, так дальше нельзя. Джейд подалась вперед и прошептала. Адета утратила почти все способности, которыми обладала как наследница времени. Орла и Мэт в недоумении переглянулись. Джейд рассказала им историю своей тети. «Если силы к ней не вернутся, Адета должна будет уйти из сообщества», — заключила она и смахнула слезу. Ей давно следовало бы поделиться с друзьями тем, что так ее тревожило. Мы должны что-то предпринять! воскликнула Орла и вскочила. Да, но что? произнес Мэт, и, взяв со стола газету, прочел заголовок. Поиски продолжаются. Мы должны больше узнать о пропавших стрелках, сказала Джет, рассуждая вслух. «Ловец времени каждый день пишет о ком-нибудь, кто отправился их искать. А почему вы задумывались? Наверное, они обладают особенной силой. Если так, то это многое объясняет». «Но где достать такую информацию?» — спросила Орла. «Нас может направить кто-то, кто очень хорошо знает историю сообщества». Джейд с Мэттом переглянулись и одновременно сказали. «Мистер Дарви!» Орла вскочила. «Так пойдемте к нему прямо сейчас!» Было начало девятого, и на рынке часовщиков уже давно зажглись фонари, когда Джейд, Орла и Мэтт вышли из пансиона и заспешили на другой конец площади. Возле огромных часов находилась маленькая лестница, огороженная чугунной решеткой. Она вела к старой станции метро, но лишь посвященные знали, что здесь располагается вход в библиотеку. Из окон паба «Воющий пес» лился свет, позволявший разглядеть ступеньки. Спустившись, ребята оказались перед массивной деревянной дверью. Орла постучала по ней молоточком в форме механических часов. Глухой звук разнесся по лестничной клетке, откуда-то сверху раздался шепот. «А, мисс Райдер, мисс Дорчестер и мистер Хендерс». Удивленно подняв голову, Джейд не увидела ничего, кроме гальюнной фигуры гнома. В следующую секунду тяжелая дверь распахнулась, и друзья вошли в слабо освещенное помещение. Точнее, они оказались на чем-то вроде балкона. Таких площадок было несколько, и каждый из них с обеих сторон примыкали лестницы, ведущие вниз, в переполненный круглый зал. Вдоль каменных стен тянулись полки. В промежутках Джейд заметил маленькие двери, похожие на входы в ущелье. Письменные столы, за которыми почти не было свободных мест, стояли вокруг источника, оберегаемого тремя гальюнными фигурами. Их копья смыкались над его центром. Заметив друзей на лестнице, мистер Дарви дождался, когда они к нему подойдут, и тепло поприветствовал их. «Как я рад вас видеть!» через одну из многочисленных дверей в зал вошла какая то старая женщина несмотря на небольшой горб она была выше мистера дарви а потому смотрела на ребят сверху вниз о знаменитая мисс райдер произнесла старуха сделав вид будто не уловила насмешки джейд поздоровалась добрый вечер мисс фок софера фок Начальница библиотеки часовщиков, важно представилась горбатая великанша. Ее седые волосы были собраны в тугой пучок, а губы почти не выделялись на бледном лице. Она протянула костлявую руку сначала Джейд, потом Орли и Мэту. «Софера», — сказал мистер Дарви Кашлинов, полагаю, вы не будете возражать, если я покажу нашим новицам библиотеку. Он сделал круговое движение кончиком своего неизменного зонта трости и ознакомлю их с правилами. «Будьте так добры, правила должны соблюдать все, даже мисс Райдер!» Еще раз кивнув Джейд, начальница библиотеки плотнее закуталась в черное пончо и исчезла за маленькой дверью с надписью «Архив», над которой висела огромная змеиная голова. «Софера строгая, но справедливая», — пояснил мистер Дарви и вопросительно посмотрел на ребят. «Что вас сюда привело?» «Мы ищем информацию о пропавших часовых стрелках. Вы можете нам помочь?» — сказала Орла. Мистер Дарви посмотрел на нее с удивлением. «Неужели ученикам теперь дают такие задания в первом же семестре?» «Ну да ладно. Видите этих людей?» Он указал зантом на многочисленных читателей. Одни склонились над старинными томами, другие поднимались по узким лесенкам, доставая книги с верхних полок. Все они мечтают найти хоть какой-нибудь след, который мог бы привести к пропавшим стрелкам. «Потише, пожалуйста», — прошипел один из наследников времени, обернувшись. «Но почему их так трудно отыскать?» Спросила Джет, отрезвленная словами библиотекаря. «Я сказал это не для того, чтобы выпали духом», — ответил мистер Дарви, ведя ребят к стеллажу с табличкой «История первых часовщиков». «Почти все люди ищут информацию о каких-то материальных предметах, которые очень сложно устроены и хранятся в тайне. Но я думаю, это неверный путь». Нужно понять часы в целом, прежде чем пытаться собрать их из отдельных частей. Мистер Дарви достал старинную книгу в кожаном переплете. «Вы уже слышали о боге времени?» «О том, который взял серебряное мировое яйцо и создал других богов, а вместе с ними жизнь, время и пространство», — уточнила Орла, наблюдая за тем, как мистер Дарви — переворачивает страницы. «Да-да, вот он!» Она дотронулась кончиком пальца до изображения мужчины с огромными крыльями и, наклонившись, прочла. «В древнегреческой мифологии Кронос — бог времени, а также Титан. Он символизирует ход времени и течение человеческой жизни». Джейд прищурилась и посмотрела на Мэтта, как бы говоря — Похоже, наша подруга уже переняла у своего ментора Питера Полькинса привычку умничать. Мистер Дарви, кивнув, указал на мраморный бюст, стоящий на лестнице. Еще вы должны знать Дэвида Ремзи. В 1634 году он искал сокровища в Вестминстерском аббатстве и нашел в одной из древних могил огромное серебряное яйцо. «Мастер Гридлок уже говорил нам об этом на лекциях по истории», — сказал Мэт. «Насколько я понял, целью раскопок было не яйцо, а нечто другое, верно? Один из свидетелей утверждал, что тогда из земли восстали демоны». Мистер Дарви с улыбкой кивнул. «Да, Рэмзи привлекало все сверхъестественное, мистическое. Так или иначе, он был придворным часовым мастером английского королевского дома. Достав из гробницы серебряное яйцо, он не понял, что это такое. Вместе со своими подмастерьями Рэмзи изготовил из драгоценной находки часовой механизм, точнее, три стрелки для роскошных дворцовых часов. «Это были часы наследников времени?» догадалась Джейд. «Именно», — кивнул Дарви. «Как только мастер и его помощники — приладили стрелки к циферблату, они заметили нечто ужасное. «Ой, я, кажется, поняла. Когда часы останавливались, останавливалось и само время!» выразительно воскликнула Орла. «Совершенно верно. Часовщики, разумеется, очень испугались, убрали свое загадочное изделие подальше от чужих глаз и стали регулярно заводить механизм». «Окей», — медленно произнес Мэтт. «Значит, виной всему глупая ошибка». К сожалению, да, вздохнул мистер Дарви. Но Рэмзи и его подмастерьев ожидали другие еще большие сюрпризы. Пока они плавили мировое яйцо и выковывали из получившегося материала стрелки, они сами изменились. Предположительно, от вдыхания паров... «Вы имеете в виду...» Догадалась Джейд, что они подверглись генетической модификации и стали наследниками времени. Да, примерно так, подтвердил мистер Дарви, и его глаза заблестели. Во всяком случае, эти трое сохраняли способность действовать, когда остальные люди замирали. Но остается вопрос, почему стрелки исчезли из таймхауса, и зачем «Все эти люди, — Джейд обвела зал задумчивым взглядом, — ищут их?» Ответ мистера Дарви удивил ребят. «Это я вам и без книг объясню». Поставив Том на полку, он жестом предложил друзьям идти следом. Протиснувшись сквозь ряды столов, они оказались возле больших часов, наподобие вокзальных, расположенных между двумя лестницами. Мистер Дарви дотронулся кончиком зонта до циферблата. Пока магические стрелки были на месте, наследники могли предотвращать остановки времени. Он убрал зонт, задерживавший секундную стрелку, и та двинулась дальше. Они не позволяли теневое расселение раскрываться и выпускать демонов из преисподней. «Ой, они просто ужасные, эти собаки и прочие монстры!» Урла поёжилась. «Вчера я читала о них в книге «Между жизнью и смертью». Всю ночь потом снились кошмары». «Да уж, не самое подходящее чтение на сон грядущий», заметил мистер Дарви и продолжил. «После того, как стрелки исчезли, то есть были похищены, наследники перестали контролировать остановки времени». «Но я не понимаю...» «Как кому-то могло прийти в голову украсть вещь, от которой зависят жизни стольких людей?» — сказал Мэтт. «Осознав последствия своего поступка, этот человек должен был бы вернуть стрелки на место?» «Вот именно!» — воскликнула Джейд, и на них со всех сторон зашикали. Мистер Дарви наклонился. Ребята подошли к нему поближе, потому что теперь он заговорил совсем тихо. «Не все любят и оберегают жизнь». Некоторые люди ищут смерти и разрушения. Может быть, стрелки как раз для того и украли, чтобы теневая расселена оставалась открытой, — произнес мистер Дарви и многозначительно посмотрел на своих юных друзей. — Вы думаете, это сделал Кронос с приспешниками? — прошептала Джейд. Библиотекарь кивнул. — Определенно. Но это вовсе не означает что стрелки до сих пор у них. «Однажды прошел слух, что твои родители напали на след одной из стрелок. Тогда произошло несчастье, и Шарлотта с Эвоном унесли добытое знание с собой в могилу», сказал он и посмотрел на Джейд со страданием. «Последний вопрос, мистер Дарви», — произнесла Орла. «Да уж, заканчивайте, пожалуйста», Вмешалась начальница библиотеки. Нужно рассортировать возвращенные книги, коллега. Уже иду, Софера, сказал мистер Дарви и посмотрел на Орлу. Какой у тебя вопрос? Можно ли использовать стрелки как-то иначе, не для часов? Ну, разумеется. Интересно, чем занимаются нынешние новицы на уроках истории? нетерпеливо прошипела Софера Фок, по-прежнему стоя за спиной мистера Дарви. Тот незаметно подмигнул ребятам. «Каждая из трех стрелок может служить умножителем силы, по крайней мере для тех наследников, которые генетически с ней связаны». «Значит, — продолжила рассуждать Джейд, — если нужная стрелка будет возвращена... Это может спасти од... одного человека, который потерял свои силы? Они к нему вернутся? Полагаю, да. Полагаю, да, — насмешливо повторила Софья Фок, оттеснив коллегу в сторону. Естественно, умножитель силы, он и есть умножитель силы. А теперь ступайте. Вы так слишком долго отвлекали мистера Дарви. Да-да, мне... «Пора возвращаться к работе», — сказал библиотекарь, еще раз подмигнув ребятам. Они торопливо попрощались с ним и, поднявшись на площадь, прислонились к кованой решетке. Из воющего пса доносился гул голосов. Накрапывал дождь. «Значит, нам нужна часовая стрелка», — сказал Мэтт. Джейд удивленно посмотрела на него, вытерев мокрое лицо. Ну. «Чего ты так вытаращилась?» — спросила Орла и перешла на шепот. «Неужели ты думала, что мы отпустим тебя на поиски одну? Это же, может быть, слегка опасно?»